Глава шестидесятая. Причиной блока канала был Хакон. Я попытался сделать шаг, но не знаю, что мне делать. Если я резко буду двигаться, буду расцениваться как враждебное существо, и он быстро нападет на меня. На деле, если усилить бдительность, потому что я двигался вперед, он немного шатнулся от чистого белого и занял позу. Вы можете легко представить, что если бы остальные... Вот так вот вмешивались, то полетели бы как пружина, потерявшая сдерживающую скобу. Возможно, у него есть травма. Берая шерсть стоит на стороне враждебности и местных как красноватый цвет. Застывший красный, похожий на пятно, узором не является. Это пятно крови, по запаху знаю. Запах крови, который стимулирует меня совсем недавно, один из источников, вероятнее всего, прямо перед нами. Противник готов к бою, процедура хлопотная. Я, конечно, должна и знать причину, почему он в таком невыгодном положении, да еще и пытается атаковать. Но, как-то не особо он хочет мне отвечать. Эй, ты слышишь меня? Давай, сосредотачивайся, чтобы мы могли справиться с ним, как только он нападет. Я могу легко избежать всего этого с моей скоростью, но он не атакует. Он начинает говорить. «Убирайся с горы!» Низкий пугающий голос, из-за которого листья деревьев трепещут. Голос, который я впервые, дал понять, что нас отвергли. Значение его слов говорит нам, что дальше идти не стоит, и тем не менее, мы не можем просто ответить «Так лето!» Я в порядке, но вот Кузу, хотя никак не убедится. Даже если дойдет до драки... Мы хотя бы должны привести доводы до этого. Поэтому я как-то не особо решаюсь куда-то уйти. Но не идти вперёд, наверное, как-то будет плохо по отношению к кузахе. Почему? Я знаю цель, по которой вы пришли. Я не могу позволить вам уйти. Наша цель? То есть он наблюдал за нами некоторое время. Если ты здесь с самого начала, к тому времени, когда дойдёшь сюда, думаю, заметит нас. Ладно. Понятно. Хорошо. Это вы те, кто заблокировал водный путь, не так ли? Мы избавимся от перегородок, но есть ли в этом смысл? Откуда вы знали, что мы придём сюда, чтобы узнать причину? Несколько наших братьев, которые получили ранения, и число горячих источников уменьшится. Приоритет, очевидно. Ничего не понятно. Политина, по которой он получил травму, все еще стоит перед нами? Его товарищей многое не ранены тяжелее, чем он. И кроме того, количество горячей воды уменьшается, тогда... Даже если они не блокируют перегородку, горячая вода все равно не достигает горной столпы. Ст Но я не понимаю. Что? Почему? Почему они вообще это сделали? Вампиры теперь становятся предметом страха перед нашими собратьями. Как вожак стада я не могу позволить вам пройти. Вы кровососущая раса. «Так вы вампиров боитесь, не так ли? Даже более того, вампиры украли горячую воду моих братьев. Э, -э как-то странно всё закрутилось. То есть а не, не понимаю. Сацуки является причиной? Нет, добыть да не может. Какой он так же нападать без предупреждения. Должно быть, это просто были другие вампиры. На деле, я не понимаю обстоятельств, но если это так, не позволишь нам пройти, я вылечу тебя. Чего? Я не знаю насчет горячих источников, но если это рана, я могу её излечить. Понятно я начинаю лечить его рану прежде, чем он решит верить нам или нет, поскольку он явно насторожен и относится к этому всему немного скептически. Не знаю, будет ли вообще смысл во всем этом. Предыдущие мои слова были либо проигнорированы, либо содержали отказ. Либо полны подозрений, кстати. Поэтому я бы хотела сокрушить их как можно быстрее, прежде чем он заговорил. С этим намерением я его и исцелила. Все-таки нехорошо это будет, вот так вот не поговорить и сразу начать драку. Ладно, боль в боль уходи. Изречное слово преобразует магическую силу и дает результат. Я не знаю, насколько поврежден Хакуэн передо мной, но даже если размер травмы неизвестен мне, Это значение не имеет, если моя магия восстановления действует на него. Она исцелит все, будь то травма, болезнь или что-то в этом роде, и даже даст некоторый бонус. Хм. Боли раны внезапно начали исчезать. Хакуэн просто поражен тем, что в его теле сейчас наконец-то нет боли. Он похож на обезьянку, которая была заманена другими обезьянами в зоопарке, и сейчас делает лицо, будто он вообще не обезьяна. Освальд был похож на смесь быка и человека, но этот Хакуэн просто большая обезьянка. Все они огромного размера, не могу я к ним относиться к, к обычным. Ну как, вылечился? Даже если еще есть травмированные друзья, мы их тоже всех вылечим. Почему ты делаешь это? Mm. Для моего друга. Есть много неприятностей. На Кузахатян ведь рассчитывает на меня. Кузахатян делает мне одежду. Она даже показала горную тропу. «Думаю, Кузо хотя наверняка скажет. Такие вещи нормальные. Мы ведь друзья. В таком случае я, как друг, тоже что-то должна делать для нее. Даже если главная причина я хочу закончить никак не шумя. Пусть это будет даже немного хлопотно». «Правда?» Слово звучало будто бы вопросительно. Он внимательно осмотрел себя, чтобы выяснить в каком он состоянии. Я чувствовала себя даже менее напряжённой и, думаю, что могла спокойно сделать шаг назад. Когда двое позади поняли, что всё в порядке, они начали немножко подходить. С тобой всё в порядке, Аржи? Да, думаю, что в настоящее время он не относится к нам, как к кому-то враждебному. У меня, конечно, есть навык языкового перевода, но редко можно разобрать слова животных и демонов. Я просто в вот тренирована. В частности, Лолли дед рекомендовал. Удобно. Да и тем более я помню наше соглашение. Без этого умения я не смогла продолжать говорить с другими. В этом случае то, что вы сначала делаете после перерождения, изучение языка. Я не хотела делать такие хлопотные вещи, потому что у меня был вполне себе хороший выбор. Следуй за мной. Нет, пожалуйста. Следуйся за мной. Вот что я бы хотела ему сказать. Хакуэн повернулся спиной и пошел. Вот так вот. Я предложила ему услугу, поэтому он не откажет. Так как двое сзади не понимают его слов, я сказала, что он просит нас проследовать за ним. Вот и все. Мы пошли. Я могу справиться с такими вещами, как травмы, но я не знаю, как решить проблему с горячими источниками. А вот Сацуки-сан может найти решение. С возвращением обратно останется только беспокойное ощущение некоторого недоделанного. Будет хорошо, если мы сможем что-то сделать с этим горячим источником и помочь всем.